186. Апрель 19. Параграф 60. Книги живой этики Аум, указанные учителем. Восстановим утраченное богатство. Здоровая мысль даст здоровье и духу, и телу. Имеют ее сохранивший корень. Оградишься цветами духа. Мысли — это азонаторы оздоровители и тебя, и пространство, то есть всего окружающего. А ведь мысль творит. И так каждая мысль имеет свой потенциал и сферу воздействия ему соответствующую. Все звучащее со мной на одну ноту пространство. Пространственно звучащее, то есть уже коснувшееся жизни пространства В пространстве все. Прошедшее, настоящее, будущее и все, что когда-либо было, есть и будет, великая лона всевмещающим. Все приходит из пространства, все уходит туда же, как ушел туда вчерашний день. Но в нем мы живем, и из этой великой необъятности получаем и вбираем в себя по закону созвучие элементы, нам созвучащие, постоянно получаем и постоянно отдаем. Зерно, а вокруг оболочки, созвучное с духом носителя, но в соответствии с ним. Зов и отклик, желание и получение, не случайно полученное и получаемое извне, то есть из пространства, но по закону. И каждая мысль, каждое чувство, каждое слово и поступок, и действие, как удочка, заброшенная в море. Добыча обеспечена, но в соответствии с тем, что заброшено. Даже даваемое мною получаешь по закону, то есть в соответствии, то есть то, что можешь вместить. Так корзины твои — звено закона. Приуготовить себя, значит, создать в себе элементы, соответствующие будущим восприятиям. Таково же и значение духовного одеяния духа и всех качеств как бы воронки восприятия, пропуск, вбирающий в себя лучи, идущие отовсюду, но в соответствии, как струна, звучащая на одну ноту. Но струн много, арфа духа многострунна, но струны, их тональность устанавливается человеком, бессознательно обычным, сознательно архатом. Негодные струны можно убрать, и старые заменить новыми, И настроить арфу духа по желанию, а главное гармонично, чтобы звучало в одном тоне, как симфония, исполняемая оркестром в одном ключе. И тело, и все оболочки тоже настраиваются и приводятся в порядок, иначе не симфонии звуков, а какафонии, не аккорд, а диссонанс. И слушать немыслимо, и создать что-либо невозможно, и оболочки изнашиваются. Итак, Гармоническая настроенность и в одном ключе для всей сущности удивительнейшего и сложнейшего аппарата человека. Пищевой режим — это тоже способ приведения арфы тела в рабочее состояние, потому необходим и неизбежен, и обязателен для архата. Внесение ненужных и вредных элементов нарушает строй звучания, полно звучание, то есть созвучие становится невозможностью. Весь режим и все средства устанавливаются для достижения состояния созвучия. Это касается мыслей, слов, чувств, действий, одежды, жизни, пищи, всего. Малейшая соринка и самая звонкая труба может оглохнуть. Великий требуется дозор для охраны степени гармонического постоянного созвучия. «Быть во мне значит созвучать». Велико напряжение сознания при установлении этого созвучия. Приведение себя в состояние созвучности требует великого навыка и умения. И, возможно, лишь при условии права на это, космического права. О созвучном слиянии со мною говорю. Дети мои по праву, то есть имеющие на это право, право первородства, во-первых, по праву избрания, во-вторых, по рвению своему, заслугам и праву дерзания, в-третьих. «Мне созвучащие, поймите всю сложность, всю утонченность своего инструмента на всех планах, звучащего на этих планах в рамках закона соответствия». Архат прилагает этот закон сознательно. «Дисгармоничность — аспект хаоса, враг» в чем бы она ни проявлялась, разрушительно для сущности нашей и той оболочки, которую затрагивает. Устремление целеустремленность облегчают соблюдение нерушимости общей гармоничности духовной и телесной арфы человека. Но только напряжением всех сил победите. Полное, постоянное напряжение всего сознания, всего существа к единой цели для достижения во что бы то ни стало, Любой ценой, когда на карту поставлено все и поражение немыслим, когда в сознании победа звучит как непреложность, наш путь — путь Архата.